Глава 22. Следующая фаза. Вся суть науки состоит в ответе на вопросы, связанные с нами самими и физическим миром вокруг. Только так мы можем решать задачи, расширять горизонты и лучше понимать, как мы устроены, как появились и что может произойти дальше. Одно из отличий криминалистики от других прикладных наук в том, что она практически постоянно напоминает нам о менее достойных, а порой и вовсе порочных поступках, на которые способны люди. К счастью, хоть непосредственные результаты чьей-то преступной деятельности и могут угнетать, это чувство никогда надолго во мне не задерживается. Справиться с ним помогает тот факт, что, как правило, всегда есть какая-то срочная, особенно интересная задача, решение которой может принести глубочайшее удовлетворение. Помимо работы над делами, связанными с биологической, химической, токсикологической экспертизой и наркотическими препаратами, в лаборатории Forensic Alliance в Рисле мы открыли небольшое подразделение, специализирующееся на огнестрельном оружии. В этом специально обустроенном и хорошо оснащенном отделении мы оборудовали зал для проверки огнестрельного оружия, кабинет для исследования одежды и тому подобного, стерильную лабораторию для ДНК-экспертизы, оружейный склад с защищённым доступом, а также высокотехнологичное помещение со звукоизоляцией, где можно было безопасно стрелять. Возглавляемая специалистом по оружию и химиком Филиппом Бойсом из Северной Ирландии, его жена Мэгги, опытный биолог-криминалист, также к нам присоединилась. Это подразделение могло обрабатывать до 800 дел в год. Его открытие в 2003 году вывело наши услуги на совершенно новый уровень. Работая над тем или иным вопросом, мы всегда пытались улучшить качество и сроки оказания предлагаемых услуг, а также придумывали способы контролировать происходящее в наших лабораториях. Транспортировкой вещественных доказательств в криминалистические лаборатории и обратно полиция прежде занималась сама, но не всегда делала это идеально. Одна из наших идей, оказавшихся в результате чрезвычайно востребованной. «Предоставление услуги по бесплатному сбору и доставке вещественных доказательств». Параллельно я продолжала выступать в суде и писать статьи и письма в газеты, что делала на протяжении большей части своей карьеры. Большинство моих работ касались использования криминалистики и злоупотребления ею, а также того, насколько внимательными нам всем приходится быть, чтобы не допустить ее неправильного понимания или недобросовестного применения. Криминалистика способна творить чудеса в разрешении споров, однако может и вводить в заблуждение или сбивать с толку, способствуя судебным ошибкам. Так что вся эта дополнительная деятельность, как правило, не имела ничего общего с саморекламой. Я просто хотела поставить всех в известность, когда предоставлялась такая возможность, о проблемах, чрезвычайно меня волновавших, о том, что, как мне казалось, люди должны знать. Среди прочего, особое беспокойство у меня и коллег вызывало то, что любой человек с каким-либо опытом научной работы мог выступить в суде, заявив, что он криминалист. Проблема, как правило, касалась ученых, работавших на защиту. Они, может, и имели впечатляющие научные квалификации, но зачастую даже не знали, как пользоваться микроскопом, с которым, по идее, должны работать для проверки улик. Они, к примеру, могли не понимать того, какое значение в конкретных обстоятельствах рассматриваемого дела будут иметь найденные, скажем, на изнаночной стороне чьего-то джемпера шесть красных нейлоновых волокон. Эта нехватка знаний неизбежно отражалась на сделанных такими учеными заключениях по поводу доказательной силы тех или иных улик. И хотя в других обстоятельствах это вызывало бы лишь ухмылку, в мире уголовного правосудия подобное могло быть чревато серьезнейшими последствиями. Пытаясь справиться с этой проблемой, на протяжении 1990-х я работала с рядом добросовестных организаций, включая ЭКС, над созданием системы аккредитации специалистов в области криминалистики. О необходимости этого мы полностью сошлись во мнениях с генеральным директором ЭКС Джанет Томпсон. В 2000 году Я стала одним из основателей и первым избранным членом совета по регистрации специалистов в области криминалистики – СРСК. Поначалу у нас была система сертификации, основанная на анализе независимыми экспертами выборки из проделанных криминалистом работ. Просто отзывы клиентов нас не устраивали. К несчастью, СРСК был распущен всего несколько лет спустя, потому что оказался слишком громоздкой и дорогостоящей организацией, чтобы оправдать себя в столь относительно малочисленной профессии. Вместе с тем, к тому времени кое-что успело поменяться. Так, например, у нас был регулятор в области криминалистики, должностное лицо, осуществляющее контрольно-надзорные функции в сфере криминалистики, у которого и по сей день нет полномочий добиваться принудительного исполнения своих рекомендаций. А все внешние поставщики криминалистических услуг для полиции теперь должны были соответствовать требованиям, стандарта ISO 17025 Международной организации по стандартизации. Стандарт ISO 17025 задает требования к квалификации, проведению анализов и калибровке оборудования и, как утверждалось, должен был в достаточной мере охватить основные аспекты системы СРСК. Тем не менее, поскольку основной упор делался на системы и процессы в лабораториях, а не на самих сотрудников, он не смог полностью заполнить образовавшийся пробел. Ну и, разумеется, никак не затрагивал серьезные проблемы отсутствия каких-либо требований для аккредитации экспертов защиты, существующие по сей день. Поэтому самопровозглашенные эксперты продолжают выходить за рамки своей компетенции, баламутить в воду криминалистики и ставить под угрозу уголовное правосудие. Обычно они неэффективно справлялись с выявлением по-настоящему слабых мест в доказательствах на основании криминалистической экспертизы, поэтому, как правило, оказывались не в состоянии обеспечить важнейшую подстраховку, в которой нуждаются криминалистика и криминалисты, да и суд не всегда мог на них полагаться. В 2001 году меня избрали президентом общества криминалистов. Это принесло мне двойное удовлетворение с учетом того, что другой кандидат, бывший старшим сотрудником ЭКС, провел кампанию, в рамках которой посетил все лаборатории ЭКС с лозунгом «Голосуя за галоб, вы голосуете против ЭКС». Я не могла сдержать улыбку, когда узнала об этом. Особенно, когда были объявлены результаты, и стало ясно, что подавляющее большинство криминалистов ЭКС проголосовало за меня. На посту президента этого общества я преследовала три главные задачи. Первая заключалась в модернизации и укреплении его системы управления. Вторая – заложить фундамент для будущего профессионального органа экспертов-криминалистов. А третья состояла в разработке новой для того времени системы аккредитации университетов с целью улучшения качества преподавания криминалистики. Замечу, что третья цель вызывала у меня особую озабоченность. Дело было в том, что на некоторых кафедрах, особенно на уровне бакалавриата, Вместо фундаментальных научных знаний преподавалась жалкая версия практической криминалистики. На самом деле, собеседования с новыми потенциальными сотрудниками Forensic Alliance нередко заканчивались разочарованием. Новая схема была разработана моим предшественником на посту президента, профессором Брайаном Кедди из Центра криминалистики Университета Стратклайда, директором по развитию которого я стала в 2016 году. Это до сих пор старейший и один из двух лучших центров по изучению этой прикладной науки в стране. Я знала, что Брайан не меньше моего верил в необходимость аккредитации. Вместе с тем я знала и то, что мне не удастся воплотить все свои задумки. Наверное, это не удается никому. Криминалистика охватывает очень широкий спектр научных дисциплин, и вместо того, чтобы нанимать специалистов по всем областям, при необходимости, мы просто подключаем к делу различных проверенных экспертов. Так, например, всеми вопросами, связанными с насекомыми, которые имели отношение к нашим делам, занимались потрясающие люди из Музея национальной истории в Лондоне. Сначала Кен Смит, затем Мартин Холл, а иногда Захария Эрзин известный как доктор Зак из Кембриджского университета. В конечном счете, однако, мы решили, что пришло время обзавестись собственным энтомологом. И когда мы, наконец, наняли Джона Мейлоу, он стал первым энтомологом, когда-либо работавшим в ведущей английской криминалистической лаборатории. Вскоре мы осознали, что энтомология тесно связана с другими областями экспертных знаний, которые в итоге создали совершенно новую сферу криминалистики, которую назвали судебной экологией. Теперь, когда на нас работали антропологи и археологи, специалисты по почве, которые могли проводить и экспертизу драгоценных камней, и полинологи, специалисты по пыльце, а также энтомологи, мы могли оказывать всестороннюю помощь в делах, связанных с закопанными телами и следовыми уликами, источник которых находился на улице. Хоть судебная экология и узкоспециализированная область, она применима к поразительно большому количеству различных дел. Кроме того, она позволила нам еще больше расширить возможности для проведения расследований. Одним из случаев применения судебной энтомологии стало дело, которое мы расследовали для полиции долины Темзе. Оно касалось тела, лежавшего лицом вниз, в заполненной водой канаве. Изучив тело, Джон Менлоу обнаружил на пуговицах рубашки мертвого мужчины яйца и куколки мух. Мухи не откладывают яйца под водой. Поэтому Джон мог с уверенностью сказать, что этот человек определенное время пролежал на спине, прежде чем его перевернули и положили в канаву. Другими словами, все указывало на то, что убийца, убийцы, вернулся на место преступления и переложил тело. Отчет Джона оказал невероятную помощь в полицейском расследовании, и когда пойманные убийцы признались в содеянном, оказалось, что все случилось именно так, как он заключил. По мере развития технологий, по мере того, как менялся наш образ жизни в связи с этим, следователи начали осознавать всю важность информации, хранящейся на мобильных телефонах и персональных компьютерах. В результате в 2001 году Forensic Alliance заключила партнерское соглашение с местной фирмой Vogan, специализирующейся на компьютерном анализе. Это сотрудничество полностью себя оправдало, позволив нам получать множество новых типов информации из цифровых устройств. Мы могли анализировать ее вместе с более привычными уликами, такими как отпечатки пальцев и ДНК-профили. Мы могли получать информацию даже из цифровых устройств, встроенных в такую бытовую технику, как стиральные машины, чтобы узнать, когда ими последний раз пользовались и какая была выбрана программа стирки. В 2002 году Управление по атомной энергии Великобритании заявило о намерении полностью завладеть компанией Forensic Alliance. Это было для нас как гром среди ясного неба. Думаю, они видели, что наши финансовые дела пошли в гору и хотели расширить контроль над компанией. Рассел уже два года как не работал с нами, и мы с Томом Палмером заявили, что раз управление могло купить компанию, то и у нас должна быть возможность как минимум предложить за нее свою цену. Чтобы начать дело, мы заняли в общей сложности более трех миллионов фунтов. Они согласились, поскольку были уверены, что нам ни за что не удастся собрать необходимые деньги за отведенные два месяца. Нам срочно был нужен инвестор. Первым делом мы с Томом подумали про инвестиционную компанию Close Brothers Growth Capital, CBGC где нас очень тепло приняли, когда мы создавали Forensic Alliance. Они не могли поддержать нас тогда, потому что нам нужны были деньги для раскрутки, а они, как следовало из названия, финансировали только рост. Теперь же все было иначе. И благодаря великолепным людям Биллу Кроссону и Гарету Курону нам удалось получить деньги в более-менее оговоренный срок. CBGC оказалась потрясающим бизнес-партнером и в последующие три года нам удалось открыть новые захватывающие направления для бизнеса. В 2004 году к нам обратились ряд специалистов из лаборатории ЭКС в Бирмингеме. Они слышали о том, как в Forensic Alliance обстоят дела на профессиональном фронте и хотели к нам присоединиться. В результате, настроенные привлечь достаточно заказов, мы открыли для них лабораторию в Тамуорте, в графстве Стаффордшир. Плюс ко всему мы обзавелись местным представительством для полиции графства Уэст-Мидлендс, второй по величине в стране. Когда я об этом рассказываю, все звучит так просто, но тогда нам с Томом пришлось изрядно понервничать. Не нужно было обладать богатым воображением, чтобы понять, чем бы все закончилось, если бы нам не удалось привлечь достаточно новых дел для покрытия дополнительных расходов. Среди прочих потрясающих вещей, которые мы смогли сделать после объединения с CBGC, было создание специализирующейся на огнестрельном оружии лаборатории на территории Королевской оружейной палаты в Лидсе. Новое отделение было открыто в 2005 году и состояло из полноразмерного стрельбища, оружейной мастерской, лаборатории сравнительной баллистики и других лабораторий для снятия ДНК и отпечатков пальцев с огнестрельного оружия а также баллистических материалов. Теперь мы могли делать под одной крышей всё связанное с огнестрельным оружием. Кроме того, наши заказчики теперь имели прямой доступ к экспертам оружейной палаты и их коллекции из 25 тысяч образцов огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасов. После появления новой лаборатории мы закрыли отделение по огнестрельному оружию в Рисле, превратив его в лабораторию по анализу наркотических веществ, ставшую популярной среди наших заказчиков на севере Англии. Подразделение в Лидсе работает по сей день. Это ценный ресурс в расследовании по-настоящему запутанных дел для полицейских управлений по всей стране. Когда здешним криминалистам нужно, к примеру, понять, какого типа огнестрельное оружие или патроны были использованы, либо сделать пробные выстрелы определенными редкими снарядами, Им только и требуется, что выйти из лаборатории и пройти по коридору, чтобы решить задачу с совершенно блистательными сотрудниками Королевской оружейной палаты. Приблизительно в одно время с открытием лаборатории в Лидсе мы объединились с самой большой группой судмедэкспертов в стране – службой судебной патологии ССП – и взяли на себя все их административные задачи. Помимо прочего, мы помогли им тогда с испытанием новой информационной системы МВД предназначенные для профессионального оказания услуг. Мы помогли им обустроить собственную лабораторию гистопатологии, ставшую первой в ведущей криминалистической лаборатории, и новый архив с регулируемой температурой для образцов. Такой архив необходим для обеспечения наилучших условий хранения биологических образцов, чтобы в случае возникновения годы спустя какого-то нового вопроса относительно обстоятельств чьей-то смерти Эти образцы снова могли бы быть проверены, например, на следы наркотических веществ или ДНК.